Часть вторая. Неделю спустя в начале 9 утра Глория вышла из ванной в спальню, где спал Гарри. Она старалась двигаться как можно тише, чтобы не разбудить его. Присела на пуфик перед трюмо и стала расчёсывать волосы. Только когда живёшь с человеком вместе, начинаешь узнавать его по-настоящему, размышляла она, глядя на отражение Гарри в зеркале. Эксперимент с переездом превзошёл все ожидания, однако сам Гарри беспокоил её. Он уверял, что подыщет работу, чтобы вдвоём было на что жить, однако, похоже, вовсе не собирался ничего искать. Это ей удалось устроиться маникюршей в отель Звезда в двух кварталах от дома. Она получала там не больше 15-20 долларов в неделю, но всё лучше, чем ничего. Ей хотелось, чтобы Гари занялся поиском работы более серьёзно. Он редко поднимался с постели раньше 11 и всю первую половину дня просиживал в кресле с карандашом и газетой в руках, изучая объявления по найму. Отмечал два или три и во второй половине дня выходил посмотреть, что предлагают. Возвращался после 6, сердитый и угрюмый, и говорил, что не собирается вкалывать за какие-то несчастные 30 долларов в неделю. «Стоит поступить на какую-нибудь работу, Глори», — говорил он ей, — «и ты пропал. У тебя сразу появляется психология 30-долларового человечка. Я заслуживаю лучшей участи». Но она знала, что это просто отговорки. Теперь она понимала, что авиация для него была всем, и он никак не может заставить себя поступить на работу которая лишила бы его последнего шанса вернуться на лётное поле. Но ещё больше ей не нравились его отношения с местными лавочниками. Он поступает почти как жулик, как бесчестный человек, с тревогой думала она. Он не зарабатывал ни цента. Однако каждую пятницу, возвратившись из отеля домой, она обнаруживала на кухонном столе пакет, полный разных съеде, мяса на целую неделю. и две непременные бутылки виски. Но Гарри нельзя же до бесконечности набирать в долг, протестовала она. Кто будет оплачивать счета? Ведь рано или поздно придется платить. Он смеялся. Пусть я неудачник по части поисков работы, зато я настоящий гений по части выколачивания товара в кредит. Если эти простаки запросто выдают продукты, нам-то чего беспокоиться? Они пребывают в уверенности, что я единственный наследник богатого дядюшки, который вот-вот отдаст концы. Я сказал им, что дядюшка тянет на сорок тысяч, и практически все наследство отойдет ко мне. Если они такие дураки, что верят этой байке, мне-то что за дело? И потом я не собираюсь жить за твой счет. Ты платишь за квартиру, я приношу еду. Пока это все, чем я могу помочь. Её беспокоило также и то, что он часто бывал угрюмым и молчаливым. Потом она сообразила: периоды депрессии совпадали с днями его рейсов, с теми днями, когда он выводил самолёт на взлётную полосу и вёл его в Сан-Франциско. Она догадывалась, что Гарри скучает и по своей птичке, и по ребятам, с которыми летал, хотя сам он никогда не говорил ей об этом. Глория попыталась уговорить его сходить на аэродром и повидаться с ребятами. Никогда, воскликнул он и весь вспыхнул. Ребята уважали меня. Теперь они наверняка считают меня полным дерьмом. Нет, и мне охот со мной встречаться. Уверен. Она отложила щётку, встала и сняла халат. Потом скользнула в платье и когда стала застёгивать крючки, почувствовала на себе взгляд Гари. Она улыбнулась. Принести тебе кофе? У меня еще есть время. Нет, спасибо. Встану и сварю себя сам попозже. Он потянулся за сигареты и медленно сел. Знаешь, Глория, я все глядел на тебя, пока ты расчесывал волосы. Похоже, жизнь со мной пошла тебе на пользу. Он усмехнулся. Ты выглядишь моложе, красивее, счастливее. На тебя и посмотреть сейчас приятно. Она знала. Он говорит правду. Она действительно чувствовала себя счастливее и моложе, но могла бы быть еще счастливее, если бы в его душе воцарился мир и покой. И она подумала, вот сейчас самый подходящий момент поговорить. Я бы очень хотел сказать то же самое о тебе, Гарри, но ты не выглядишь счастливым, и это меня огорчает. Он отвел глаза. Нашла из-за чего огорчаться. Ничего, скоро войду в норму. Всё утрясётся. Она присела на край кровати поближе к нему. Думаю, если ты в самом скором времени не устроишься на работу, тебе всё противит, и прежде всего, мой вид. Не болтай ерунды. О что, что? А твой вид мне никогда не противит. Он задумчиво посмотрел на неё, словно решая, стоит говорить дальше или нет. Потом спросил: Скажи, Ты не против махнуть со мной в Париж, Лондон и Рим? Но, Гарри, я и мечтать об этом не смею, растерянно сказала она. Это было бы чудесно, но какое отношение имеют к нам Париж, Лондон и Рим? Скажи на милость. А ты не против иметь миллион долларов? спросил он и сжал её запястье. Конечно, не против. А тебе не хотелось бы стать президентом Соединённых Штатов парировала Глория и усмехнулась. Усмешка получилась вымученной. Она подметила в его глазах странное выражение и почему-то испугалась. "Я серьёзно, Глори. Это вовсе не шутки. Я знаю, где и как можно раздобыть 3 миллиона долларов. Значит бы ещё помощников, чтобы провернуть это дельце и считать, что миллион чистыми". У меня в кармане. Если не больше. Ну, милый. О'кей. Всё в порядке. Чего ты смотришь на меня с таким ужасом? Слушай, Глори, я уже сып по горло поисками этой проклятой работы. Ты права. Командир корабля это не предел мечтаний. Весь мир делится на ушлых парней, которые умеют обтягивать делишки и богатеют. и простаков, которым суждено прозябать в бедности. Я слишком долго был таким простаком. Настало пора меняться. Я знаю, как заиметь 3 миллиона долларов и буду их иметь. Она почувствовала, что кровь отливает от лица. Где? Как? Что ты болтаешь? Он откинулся на подушке и пристально с прищуром взглянул на неё. Давай на частоту углури. Ты была добра ко мне. Я многим обязан тебе. Ты единственная, кому я могу довериться и на кого могу положиться. Если удастся провернуть это дельце, можешь рассчитывать на часть прибыли. Я вовсе не собираюсь пускаться в авантюру. Будь уверена, всё пройдёт как по маслу. И пальцем не шевельну, пока не обмазгую всё до последней детали. Мне не охота публиковать тебя в эту историю, особенно после всего, что ты для меня сделала. В общих чертах план уже разработан. Остались две проблемы. Если придумаю, как их решить, мы будем с тобой обеспечены на всю оставшуюся жизнь. "Гари, милый", пролепетала она еле слышно, сердце бешено колотилось. Я не понимаю о чём ты Прости за тупость, но не понимаю. Конечно, не понимаешь. Он покровительственно похлопал её по руке. Сейчас объясню. Только ты должна дать мне слово, что всё это останется между нами. Она вдруг почувствовала лёгкое головокружение и дурноту. Надеюсь, ты не собираешься делать ничего противозаконного, чтобы потом полиция Его густые брови сердито сошлись на переносице. Её глаза приобрели угрюмое и злое выражение, столь хорошо знакомое ей в последнее время. Ладно, забудем всё это, нетерпеливо произнёс он. Да и времени заниматься нет трепотнёй. Давай, одевайся, а то опоздаешь на службу. Он вскочил с кровати, сбросив её руку со своей. Идёт варить кофе. И сейчас на кухню. Ещё долго она неподвижно сидела на кровати, прижав руки к груди. Затем встала, подошла к зеркалу, быстро провела расчёской по волосам, застегнула до конца крючки на платье и пошла на кухню. Стоя у плиты, Гарри готовил кофе. Умоляю тебя, Гарри, ради бога скажи, что ты задумал, она постаралась унять дрожь в голосе. Я никому не скажу, честное слово. Нет уж, Лучше держать язык за зубами, проворчал он, но она видела, что его так и подмывает рассказать ей всё. Только вот что. Больше всего на свете мне не хотелось бы слышать твоего нытья. Не смей, не делай, не надо. Я решился. Никакая сила в мире меня не остановит, в том числе и ты. Как только деньги будут у меня в кармане, я поеду в Лондон, потом в Париж и Рим. Хочу Погулять немного, развлечься, повидать мир. А потом заведу свой маленький бизнес. Знаешь, нечто вроде частного воздушного такси. Сначала войду в долю. Потом, возможно, и отделюсь, и буду летать куда и сколько угодно. Именно о такой работе я мечтаю и буду ее иметь. Понимаю. Получу деньги, продолжал он. И махну путешествовать с тобой или без тебя. Не захочешь ехать со мной, так скажи. А захочешь, что ж, прекрасно. А лучшей компании для поездки по Европе я и не мечтаю. Он налил кофе в чашку и поставил на стол. У тебя есть время прикинуть. Не думай, что я вынуждаю тебя принимать решение под дулом пистолета. Совсем нет. Но план своё должно существовать. Это единственный шанс вернуться в авиацию. Буду сам себе хозяин. Значит, и денежки у меня заведутся. Капитал. Одно место рядом со мной свободно. Я предлагаю его тебе. Решай. Если нет, еду один. Она пыталась сохранять спокойствие, но её всё сильнее овладевал тошнотворный, леденящий душу страх, от которого дрожали и руки, и ноги, и голос. Что ты надумал, Гарри? спросила она и присела на табуретку. 25-го числа на одном из самолётов нашей компании будет перевезена в Сан-Франциско партия алмазов. Потом их кораблём должны отправить в Токио. Мне это известно, потому что именно я должен был вести самолёт. Партия алмазов на 3 миллиона долларов. Я собираюсь их взять. Ощущение было такое, что в сердце ей ванзился осколок льда. Он сошёл с ума. Алмазы на 3 миллиона долларов. Его поймают и посадят в тюрьму лет на 20, если не больше. Ему будет под 50, когда он выйдет оттуда, а мне? Она вздрогнула при мысли о том, во что она превратится. Через двадцать лет. «Нечего на меня так смотреть», — проворчал он. «Я знаю, почему ты скисла». «Ты думаешь, меня поймают?» «Так вот, я и шагу не ступлю, пока не будет пятидесяти шансов против одного, что сумею с ними смыться. Я и сейчас почти уже уверен, что все будет окей, а через неделю буду знать наверняка». «Но Гарри...» Стоит ли так рисковать, прошептала она, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Вспомни, часто ли удавались ли такие крупные ограбления? Не лучше ли? Ты ведь не знаешь, что я придумал? Потрясающе. Такого ещё никогда не было. Лицо его утратило мрачное и злое выражение и светилось вдохновением. Таким она его никогда не видела. Я собираюсь похитить этот самолёт. Она изумлённо посмотрела на него. Что ты такое говоришь? Что слышишь? Нетерпеливо перебил он. Таков план. Алмазы повезут в обычном пассажирском самолёте. О них никто не будет знать, кроме хрыча и пилота. Я куплю билет на этот самолёт и прилечу как пассажир. Со мной должны быть ещё двое. Сразу после взлёта мы приступаем к делу. Двое ребят возьмут на себя пассажиров и команду. Я сяду за штурвал и посажу самолёт в пустыне. Там нас уже будет ждать машина. Загружаемся в неё вместе с алмазами и ходу. Неподалёку от этого места есть маленький аэродром. Я заранее закажу себе билет и сделаю так, чтобы мы приземлились в Мексике. Главное здесь быстрота действий. Пока не поднимут тревогу, я буду уже на полпути к Мексике. Там отсижусь, пока не пристрою камешки. Вот тут, кстати, стоит ещё подумать. Надо найти на них покупателя. Она слушала его и не верила своим ушам. Как мог взрослый и в общем-то не глупый человек всерьёз верить в осуществление столь безумной и опасной идеи? На первое о чём надо было бы подумать, Гари, прежде чем похищать алмазы стоимостью 3 миллиона долларов, надо чётко представлять, кто их купит и сколько заплатит. Не надеешься же ты, Гари, что на них клюнет первый встречный. Их слишком много, это раз. Их будет активно искать полиция, это два. Кому охота рисковать? Дол да уж найдётся кто-нибудь, была бы цена подходящая. раздражённо буркнул Гари. "Но ведь ты хочешь миллион, или я слышалась?" Гари хмуро взглянул на неё. "Ты это что, нарочно стараешься меня отговорить? Мне кажется, ты недооцениваешь всей сложности этой операции. Я только и делаю, что думаю о разных сложностях", сердито воскликнул он. "Конечно, сложности есть. Такая затея, это те Не прогулка под луной. Ну я всё устрою уж как-нибудь. Может, и в Мексике найдётся желающий купить всю эту кучу оптом. Она почувствовала облегчение. Весь этот, так сказать, гениальный план был так скверно придуман, что теперь она была уверена, его можно отговорить. Надо только сделать это как можно деликатнее. Ну, а как И кого конкретно ты собираешься искать? Не будешь же ты бегать по улицам и приставать к прохожим. Не желаете ли купить краденых алмазов на три миллиона долларов? Да знаю, знаю я, взорвался он. Тут еще надо подумать. А кто же будут те двое, твои помощники? Где ты их будешь искать? Еще не знаю. Должен найти. Как раз сегодня собирался выйти в город. Пойду... вы толкаешь там, посмотри. Но, Гарри, люди готовы и пойти на такое дело, в магазине не продаются. А если ты ошибёшься, обратишься к кому-нибудь, а этот человек пойдёт, да заявит в полицию. Гарри, дорогой мой, ну неужели ты не понимаешь, что всё это никуда не годится? Ты же умный. Ты должен понимать. И потом, ты всё-таки не вор, не грабитель, не ганстер. Неужели непонятно, что такую операцию невозможно провернуть, если за спиной у тебя не стоит целая организация? Один! Ты не справишься?» Гарри взглянул на нее, и на его лице медленно расплылась улыбка. «Ну ладно, не заводись, Глори. Ты, конечно, права. Организация — это прекрасно. Но я должен блюсти и свой интерес, согласись. И потом, как?» И где её искать, эту самую организацию? У Глории появилось неясное, но неприятное ощущение, что он недоговаривает или намекает на что-то, и она жёстко посмотрела ему прямо в глаза. Ты забыл, что тебе придётся платить этим своим помощникам. К тому же будет ещё человек в машине. Ну да. Ясное дело. О'кей, я всё ещё разок хорошенько продумаю. И ещё раз обмозгую, как следует. Он взглянул на часы, висевшие над плитой. Эй, а не пора ли тебе на работу? Не можем же мы позволить тебе потерять нашу одну единственную работу, а? Да. Мне пора, Глория встала. Слушай, Гари, давай обсудим всё это ещё раз вечером. Только обещай, что сегодня не станешь предпринимать абсолютно ничего и никому ни слова. Обещаешь, Гари? Подумаем ещё, когда вернусь с работы. О'кей, детка. Буду тебя ждать. Он наклонился и поцеловал её. А тебе не кажется, что всё равно это замечательная идея, несмотря на все её недостатки? Она коснулась его щеки кончиками пальцев. Замечательных идей навалом. Проблема только в том, осуществимы они или нет. Да, это верно. «Теперь мне есть над чем пошевелить мозгами, бэби! Беги, иначе опоздаешь!» Он развернул ее и легонько подтолкнул к двери. «До вечера!» Как только она ушла, он допил кофе, налил себе еще чашку и отправился с ней в спальню. Присел на край кровати и, задумчиво приглаживая волосы, долго сидел и разглядывал носки своих комнатных туфель. На губах его блуждала хитрая и одновременно несколько презрительная усмешка. Он размышлял о том, что говорила ему Глория. Пока его план развивался именно так, как он рассчитывал. Первый удар она снесла, и сегодня к вечеру будет готов вникать в дальнейшие детали. И, конечно, отощит в его замусли ещё кучу недостатков. Сейчас он был уверен, Его план произвёл на неё впечатление сырой и весьма приблизительной схемы с массой промашек с его стороны. Именно этого он и добивался. Теперь будет гораздо проще заставить или уговорить Глорию исполнить его просьбу. Допив кофе, он поднялся и подошёл к комоду. Выдвинув нижний ящик, достал пачку писем и фотографий, перевязанных ленточкой. 2 дня назад ему вдруг понадобилось чистое полотенце. Не зная, где его искать, методично обшарил все ящики и тумбочки в спальне. Пачка писем лежала под аккуратно сложенной стопкой нижнего белья. Гарри скучал, делать ему было нечего, и он забрал письма в гостиную, присел к столу и стал их читать. Он не испытывал ни малейших угрызений совести, читая чужие письма, не видел в этом ничего дурного. Лично ему было бы наплевать, если бы она нашла его письма и прочитала. Оказалось, что это любовные письма, почти трёхлетней давности. Все они были подписаны именем Бен. Страстные и игривые письма, которые постепенно становились всё холоднее и холоднее. Последнее подсказывало Гари, что разрыв неминуем, и он сокрушённо покачал головой. Ему стало жаль Глорию. Когда же он взглянул на фотографии, В глазах его засветился неподдельный интерес. Портреты Бэна Делани так часто появлялись в газетах, что Гарри узнал его тотчас же. И вот сейчас он вытащил одну фотографию из пачки, подошёл с ней к окну и стал разглядывать. Вот он, Делани. Невысокий, щегливато одетый мужчина с жёсткими холодными глазами, коротко подстриженными усиками. и невыразительными чертами лица. Внизу на искосок шла надпись: "Глори, моей чудной девочке от Бэна". Гарри стоял, разглядывая фотографию и задумчиво пощёлкивал по ней ногтем. Кто бы мог подумать, что некогда Глори была подружкой самого опасного и могущественного ракетиров в Калифорнии? Невероятно. Однако всё это как нельзя более, кстати, он на лебноса и положил фото в бумажник, а всю пачку сунул обратно в комод на прежнее место. Затем тихонечко насвистывая, отправился принимать душ.